Глава четвертая. «Что с тобой?» — мама прижимала к колбу Славика пальцы с холодными, как лед, кольцами. «Покажи язык. У тебя был стул? Кого спрашивают?» Мама у него была костлявая и порывистая. На кухне она обваривалась и обжигалась. Несмотря на решительный характер, она обожала перламутровые пуговицы, тонкий батист и, совсем не шедшие к ее длинному лошадиному лицу, нежные кружева. Звали ее Лия Акимовна. Она неохотно пускала Славика во двор. Она подозревала, что там ему уже рассказали о том, как получаются дети, и боялась, что он наберется вошек. Но отец требовал, чтобы мама не держала единственное чадо под юбкой, и она была вынуждена отпускать его в опасный мир дворовых мальчишек. Хотя Славик ни в чем не признался и ничего не рассказал, Мама чувствовала, что с ним случилось что-то чрезвычайное, и на всякий случай уложила его в постель. Славик заснул не сразу. Он закрыл глаза, зарылся под одеяло, легонько крутанул никелированный шарик кровати и вылетел через окно из комнаты. Он вылетел из комнаты и направил летучую кровать на остров Целебис. Никто не знал, что у Славика был свой личный воздухоплавательный аппарат, и что этим аппаратом была металлическая кровать с панцирной сеткой. Обыкновенно он пускался в полет, когда на душе его было очень уж тошно. Славик облетал на своей кровати весь земной шар. Бывал на Северном полюсе, в Патагонии, на реке Сусквегане, родине индейца Чингачгука, на острове Целебес, где выпускают красивые треугольные почтовые марки. Подготовка к полету была несложна. Закутавшись одеялом, Славик нащупывал никелированный шарик. И легкого поворота было достаточно, чтобы кровать сорвалась с места, и пулей вылетела в окно. Второй шарик служил для набора высоты. Этот шарик применялся редко. Например, когда Славик залетал к Чемберлену и выдергивал у него из глаза монокль. Представляете, на какой высоте приходилось ему удирать? Он летел с такой умопомрачительной скоростью, что встречные звезды чиркали о кровать. Он летел, уютно поеживаясь под одеялом. На этот раз Славик отправился не на целебес и не в Патагонию. Он коршуном парил над артиллерийской улицей и дожидался, когда Самсон выпустит свою стаю. Сердце его было преисполнено мстительной решимостью, и вот, наконец, внизу замелькали голуби. Оборот шарика и летающая кровать, своим рассекая воздух, врезалась в стаю. Бездыханные турманные трубачи падают на землю. Тоскливо причитает Самсон. Славик настигает Зорьку, ловит ее за ноги и, накрыв одеялом, спрашивает, будешь еще? Зорька виновато мотает головой. Наступает сладостный момент. На крыше грустят таракан, Коська, Митя. Денег у них нет. Как выкупать Зорьку, неизвестно. Коська... Вздыхая, декламирует, где вы теперь? Кто вам целует палец? Славик прячет зорьку под рубаху и выходит к ребятам из-за трубы. Вот это да, доносится голос Мити. Еще ужинать не подавали, а он кимарит. Вставай, быстро, биток покажу. Славик открыл глаза и сощрился от солнца. Возле его кровати стоял неумытый Митя. Вставай, говорил Митя, я знаешь, какой биток коловом залил? Пошли во двор, покажу. Они жили в одной квартире. У родителей Славика были четыре комнаты на 70 старшин, гостиная-столовая с черным роялем и с картиной Клевера, детская с летающей кроватью, папин кабинет, в который Славику разрешалось заходить только в том случае, если зазвонит телефон, и спальня, где папа и мама спали на отдельных кроватях. Митя жил вместе с папой и мамой в одной комнате. В этой комнате они и обедали, и принимали гостей, и ночевали. Отец Мити служил в главных мастерских в вагоноколесном цехе с лесарем, и мальчишки часто навещали друг друга без приглашения. Ну, вставай, чего ты, торопил Митька. Я, кажется, заболел. Ничего ты не заболел! Тебе зазорьку досталось. Че, я не знаю, что ли? Вставай! Я биток залил! Пойдем погуляем. Славик стал нехотя натягивать одежку лифчик с розовыми подвязками, чулки, коротенькие штанишки. Потом началась сущая пытка шнуровка ботинок. На шнурках давно появились мохнатые кисточки. Нюра! капризно позвал Славик. По комнатам затопала прислуга Нюра, тупо и часто, будто самоваром, наткнулась на митью, проворчала, думала, свеже, а то все те же и опустилась на колени шнуровать дитю ботинки. Иван Васильевич вывез ее из своей родной тверской деревни, и она быстро прижилась на границе Европы и Азии. По воскресеньям выходила к воротам в фельдеперсовых чулках и, поклевывая семя, строго шептала соседкам, «А Славик-то все срамные слова знает. Что, куды, все знает. А десять лет, вот без веры-то, что же это будет, батюшки?» В доме Нюра поставила себя гордо. Держалась хозяйкой, бронила Иван Васильевича Закурева и Илью Акимовну видела насквозь, Она была уверена, что Лия Акимовна подкидывает на пол копейки нарочно, проверяет ее честность. Славика она обожала и жила у Русаковых только ради него. Зашнуровав ему ботинки, она пошла в столовую, и рояль загудел под ее шагами. Но слышно было, что и там она ворчала на Митю. «Пойдем в кабинет», — шепнул Славик. В кабинете все было пропитано запахом табака и химических карандашей. Когда папа задерживался на службе, Мама зажигала лампу и, печально мурлыча поднос с оружием на солнце сверкая, набивала папиросы. Дома папа давно не работал, но мама любила, чтобы на столе у него был порядок, завостряла карандаши и наливала в чернильницы разные чернила, в одну красные, в другую синие. «Погляди-ка, вот тут», — попросил Митя, — «синяк на пух». Они подошли к окну. «Вот тут, глянь, под самым глазом ломит, спасу нет». На конопатых щеках мети темнели грязные разводы. Только маленький носик блестел, как лощеный. «Синяка нету?» — спросил он. «Нет», — ответил Славик. «А под другим глазом?» «И тут нет». «Поймал он тебя все-таки?» — спросил он завистливо. «Он меня на понт взял. Развел уважение, я тебя в голубятнике приму. Как поживаешь, а сам как цапнет, как чумовой все равно. Погляди, шиворот не оторватый». «Нет, крепкая бумазея», — сказал Митя с сожалением. «Я крутанулся, пальцы ему завинтил. Он распузырился, как цапнет меня за прическу, как даст по сапатке, кулаком со всего размаха, а потом ногой прям по косточке». Славик с завистью слушал. «Я даже присел!» — Митя задрал штанину. «Ничего не видать?» «Нет ничего. Гляди лучше, шишка должна быть. Он подошвой ударил. Наверное, нога теперь ходить не будет». Митя показал пальцем, куда смотреть. Славик опустился на корточки и сказал, не скрывая злорадства, «Нет, коленка торчит, а больше ничего нету». «Всегда так», — вздохнул Митя. «У меня все болячки заплывают. Зимой помнишь, как он меня накосмирял? Мама хотела на суд подавать. Пока собралась, все прошло. На суде надо, чтобы ты был убитый насмерть, или в крайнем случае потерпевший, а то бы он закаялся за волос хватать». — А у меня будет день рождения, — сказал Славик, нараспев. — Как даст ботинкам по косточке! — А у меня будет день рождения, — повторил Славик. — Мы на пикник поедем, и гости приедут. В прошлом году один папин знакомый коробку привез. Слышу, что-то гремит. Развязали, а там, заводной паровозе, крельсы, вагончики, а в вагончиках дверцы открываются. Вспомнив о дне рождения, Славик немного приободрился. Ждать осталось немного. Поспит три ночи, и на него наденут новенькую твердую матроску с якорем, новенькие пахнущие магазином туфельки, и повезут на извозчики в заречную рощу. Гости станут дарить Славику заводные игрушки, краски на картонной палитре с дырочкой для пальца, пробки для пугача, переводные картинки. — А когда все приедут, будем играть в волшебный горшок, — сказал Славик. — Видел большой чугун? в котором Нюра варит белье. «Мама насыплет туда пшена, а мы будем засовывать руку в пшено и шарить. А туда мама месяц конфеток, шоколадок, кукленков, солдатиков, и каждый возьмет, чего вынется». совсем? спросил Митя. «Конечно, совсем. «А зачем чугун?» «Ну как это зачем? А куда пшено сыпать?» «А зачем пшено? Разделили бы мальчишкам, солдатов, девчонкам, кукленков и все». Из пшена надо кашу варить и шамать с постным маслом. Ну, как ты не понимаешь? Во-первых, это волшебный горшок. Хотя Славик убеждал Митю, но вскоре и ему самому стали казаться смешными и дурацкий чугун с пшеном, и мама, которая все это выдумала. «Чунари они у тебя», — сказал Митя. «И отец чунарь, и мать чунариха. Сами кричат, мой Славик, такая душка, такая цыпка. Мерси вам, пожалуйста». Прохаживается, как на бульваре все равно, и Митя Вихляя задом пошел по кабинету на манер Ильи Акимовны. И тут совершилось происшествие, о котором впоследствии Славик вспоминал с недоумением. Он коршуном кинулся на Митю, сбил с ног, повалил на пол и обеими руками вцепился в жесткие рыжие вихры, Дерзость чудушного мальчишки настолько ошеломила Митю, что он и не подумал защищаться, и покорно позволил врагу раза три стукнуть его лбом о пол. Впрочем, он быстро пришел в себя и завопил от боли и гнева. Плохо пришлось бы Славику, если бы Митин-крик не привлек Лию Акимовну. Она в это время прошпиливала длинными иглами шляпу с тряпочными незабудками и собиралась в Пайторг. «Боже, Славик, опомнись, что ты делаешь!» — Славик? кричала она появившись в дверях. «Что случилось?» Славик отпустил Митю и будто с просонью, оглянулся. «Что у вас случилось?» «Ничего», — сказал Славик. «Пусть он убирается. Это не его кабинет, это наш кабинет». «Как тебе несовестно? Встань с головы пола, подай Митю руку и извинись. Миритесь сейчас же!» «Я что сказала?» Славик упрямо сидел на полу и глядел в сторону. «Ну, хорошо», — сказала Лия Акимовна. «Все будет сказано отцу. Митя, пойдем?» А этот скверный мальчишка пусть подумает наедине, как надо себя вести. В коридоре Митя спросил, посмотрите, Лия Акимовна, у меня под каким-нибудь глазом синяка нету. Она приподняла его грязную рожицу. Ты плакал? Нет, Митя насупился. Ничего у тебя нет, успокойся. Они вышли на прохладную лестницу. Славика не сердись и не обижайся. Ты же сам знаешь, какой он нервный. Такой... Малокровный бедняжка. Ему прописан кумыс, а он не желает. У несчастных интеллигентов сплошь и рядом рождаются неврастенники. Ничего не поделаешь. Таков наш крест. Десятый год революции, а лифта все не могут починить. И ванна не работает. Называется «Великая армия труда». Говорят, в жакте опять растрата. Ты не слышал? Кажется, слава богу, принялись чинить крышу. Уже несколько дней подряд по крыше топают люди. «Подождем, может, образуется». — Терпение, — говорил генерал Куропаткин, — а как воняет у нас на лестнице, как в помойной яме, особенно на первом этаже. Черт знает что! Говорят, тут ночует какой-то головорез. Ты не видел его? А в газетах пишут, беспризорщина ликвидирована. Тогда с тобой разговаривают, не крути головой, это невежливо. Они вышли на улицу, и Илия Акимовна зашагала, как солдат по горячей асфальтовой панели. Митя хотел удрать... Ну, пока Ли Акимовна говорила, убегать было как-то неловко, она говорила и говорила без передышки. И Митя читал афиши Мясмент, «Прощальный концерт лилипутов», читал знакомые вывески «Аптека», «Портной Бейлин», он же для женщин «Бавария». Горсовет недавно приобрел шесть итальянских автобусов. Автобусы водили шоферы в очках-консервах. В первые дни извозчики дико ругались, сыпали на дорогу битое стекло и сапожные гвозди, но итальянские шины были крепкие, извозчикам пришлось смириться. Заведя машину с лаковыми боками, они хватали пугливых росаков под узцы и закрывали им глаза ладонями. И когда Митя бросился через дорогу на ту сторону, Лия Акимовна ахнула, он чуть не угодил под автобус. Чтобы этого больше не было, — сказала она. — Ты чуть не попал под авто. — Я попу дорогу перебегал, — доложил счастливый Митя. Не ли его убит. Хо-хо, — растерянно заметила Лия Акимовна, перебежал. Она мило улыбнулась, обнажила все зубы, и ее продолговатое лицо чем-то напомнило череп с накрашенными губами. — Танька велела перебегать, — объяснил Митя. — Увидите, — говорит папа, перебегайте дорогу. Они попы верующие. — Пускай, — говорит, — чует, что Бога нету. — Какая Танька? — А вы что, не знаете? Наша Танька, вожатая. — Вы тоже перебегайте, Лия Акимовна. Мы вас в безбожники запишем. о Хо-хо, — сказала Лия Акимовна, — называть вожатую Танькой — это не лафа, это совершенно не лофа, Митя. Она гордилась тем, что умела находить общий язык с мальчишками. В зеркальном окне аптеки сверкал стеклянный шар, наполненный зеленым лекарством. В шаре виднелась выпуклая улица, выпуклая пивная Бавария, и по выгнутой панели шагали по одному месту выгнутый Митя и выгнутая Илья Акимовна. «Кстати, — сказала Лия Акимовна, — через три дня у Славика день рождения он тебя пригласил?» «Нет». Митя тут же решил насолить приятелю. Он говорит, «на кой, — говорит, — ты нужен? Все равно ничего не подаришь». «Не может быть!» Лия Акимовна остановилась. «Так и сказал». «Гад буду. Это невероятно. Ну хорошо, Митенька, передай папе и маме, что Славик приглашает вас всех. Непременно передай». «А что ему дарить?» «Какую-нибудь безделку. Пусть ему будет совестно. Он тебя оскорбил, а ты ему поднеси подарок. Запомни, Митя, легче всего убить человека благородством». «У меня только маслы есть. Может, маслы отдать?» «Какие маслы? Бабки?» «Ну да, бабки. Полный кон набрался. И биток есть. Я его оловом залил». Клевый получился биток. Митя достал из кармана крашеную бабку Полфунта фунта тянет не меньше. Подержите, если не верите. Возьмите, не бойтесь. Я ее мыл. На нее два солдата ушло. Каких солдата? Оловянных. Сперва надо дырку сверлить, а после оловом заливать. Тогда получается клевый биток. Хочете, я и биток отдам. Добавил он грустно. Милый мой мальчуган. Клея Акимова напряжала его к кослявому боку. Давай мы с тобой сделаем вот что пойдем в пайторг, и ты выберешь ему что-нибудь сам, хорошо? Митя насторожился. Слово Пайторг напомнил ему об и рисках. А деньги кто будет платить? О деньгах не беспокойся. Твое дело выбрать подарок, книжку какую-нибудь? Нет, сказал Митя замирающим голосом, книжка у него уже есть, а можно можно и рисок купить. Лия Акимовна рассмеялась какой-то глупыш. Давай уж тогда атласные подушечки возьмем. «Он любит атласные подушечки». «Не надо подушечки, лучшие риски. «Ну, почему именно ириски?» «Потому что они стоят сорок две копейки», — Митя громко сглотнул, «а в коробке пятьдесят штук». «Ну, как хочешь, в конце концов дело твое, но и ириски ты спрячешь и отдашь Славику через три дня. Ты умеешь хранить секреты?» «Умею!» — Митя выбежал на мостовую, крикнул ломовику. «Эй, дядя, гужи съел!» И поскакал, высоко подбрасывая на бегу бабку, — Верни сейчас же, Митя, иначе я отправлюсь домой!» Он, шумно дыша, пошел рядом. «Когда ты со взрослыми, — сказала Лия Акимовна, — ты должен идти рядом или на два шага впереди, понял?» «Понял. А клевый биток, Лия Акимовна, правда? Хочете, я этим битком в тумбу попаду с первого раза?» «Митя, что за манеры?» «Пожалуйста, не бузи. Митя!» «Видите, попал. А хотите, я в кошку попаду?» «Вон она, кошка! Подожди, Митя, успокойся!» Во-первых, запомни, раз и навсегда, что ни на людей, ни на кошек на улице пальцем показывать нельзя. — А чем можно? — Во-вторых, ты все время плюешься, как верблюд. Это неприлично. Что с тобой? — А я учусь. Мы во дворе все учимся. Кто дальше заплюнет? — Вон, чинарик валяется. Думаете, до чинарика не доплюну? Он остановился. — Глядите. — Митя, прекрати сейчас же. — Ты понял, что конфеты надо спрятать? — Понял. — Он куда шмякнуло? — Дальше чинарика. Я на нашем дворе дальше всех заплюнуть могу. У меня, Лия Акимовна, между зубов дырка. Вы то не доплюнете, куда я доплюну. Митя! Потому что надо не харкать, а прыскать сквозь зубы. Я бы еще дальше заплюнул, до да слюни кончились. Слава богу, дошли, — проговорила Лия Акимовна. Спрячь бабку и дай руку. Лия Акимовна проверила, не забыла ли поевую книжку, и они вошли в переполненный магазин.